Но она еще не успела далеко отойти от хижины, как до нее донесся оклик. И остановившись, она увидела, что следом за ней грациозным галопом несется Псмит. «Вы не могли бы уделить мне минуту?» — спросил он. «Конечно. Мне следовало добавить, что я умею декламировать киплинковского гангудина. Вы это учтете?» «Учту. Благодарю вас», — сказал Псмит. «Благодарю». У меня есть предчувствие, что это может склонить чашу весов в мою пользу. Он приподнял шляпу жестом полномочного посла и тем же галопом унесся обратно. У Евы не хватило сил ждать. Смит скрылся из виду, а лес был безлюдный и тих. В ветвях щебетали птички, на земле золотились озерца солнечного света. Ева поглядела по сторонам. и устроилась за толстым стволом. Птицы разом перестали петь, солнце померкло, лес стал холодным и зловещим, ибо Ева со свинцовой тяжестью в сердце беспомощно смотрела на горку садовой земли у своих ног, земли, которую вновь и вновь просеивала сквозь пальцы в поисках колье,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 В огромном здании бушевала деятельность, типичная для казармы накануне отплытия полка Замари. Обед остался позади, и экспедиционный корпус завершал приготовления перед тем, как погрузиться в многочисленные автомобили и отбыть на Балгравство Шифли. На всех этажах Реджи в спальнях, вдруг усомнившись в своих белых галстуках, судорожно меняли их на другие. Берти приглаживали без того глянцевые волосы. Арчи же выкрикивали Клодом через коридор оскорбительные вопросы, не теле и слямзили их носовые платки.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 который, категорически заявив, что ноги его не будет на балу графства, удалился к себе с книгой о многотравных бордюрах в руке. Шум нарушал покой Бича, дворецкого, который после трудов праведных вокруг обеденного стола освежался стаканчиком старого портвейна в комнате экономки. И во всем замке лишь Ева Халидой не замечала этого шума. Ева была в такой ярости, не замечала ничего, поглощенное собственными свирепыми мыслями. Она рассказывала по террасе, куда удалилась в поисках одиночества. Зубы ее были крепко стиснуты, синие глаза горели воинственным огнем. Как в припадке просторечия выразилась бы мисс Пиви, она осатанела на все сто. бы была гордой девушкой. А для гордой девушки нет ничего хуже, чем попасть в глупое положение как по воле судьбы, так по воле кого-нибудь из ближних. Ева же оказалась именно в таком положении по воле обоих. Но если на судьбу она просто негодовала Псмита, она была готова разорвать в клочья. Жаркая волна унизительного стыда захлестнула ее. С каким детским простодушием. Поверила она нелепой истории, которую он сочинил, чтобы объяснить, почему проник в блондинг с под чужим именем. Он все время играл с ней, водил ее за нос, и самое непростительное преступление из всех делал вид, будто она ему нравится, и лицо его снова запылало. Почти сумел понравиться ей. Как он про себя потешался. Ничего, ничего она еще не сдалась. Ее подбородок вздернулся, шаги убыстрились. Он хитер, но она будет хитрее. Игра пока не кончилась. Привет! Возле нее замаячил белый жилет. Лакированные туфли ковыряли дерн, светлые волосы идеально приглаженные на бриллиантинины поблескивали все они из звезд она обнаружила что находится в обществе высокородного фредди три ну фредди сказала ева покоряясь судьбе послушайте произнес Фредди голосом, в котором жалость к себе боролась с сочувствием к ней. Просто подлость, что вы не едете на танцульку. Мне безразлично, зато мне не безразлично. Без вас там будет сплошная скукотища, зеленая, а я под виктролу разучил новые шаги. Испробуйте их с другими девушками, их ведь там будет много. Да не нужны мне другие, мне нужны вы. Очень милый, сказал я. Ее ворчливый тон несколько смягчился. Она напомнила себе, как множество раз бывало вынуждена напомнить себе в прошлом, что побуждение у Фредди самое лучшее. Но ничего не поделаешь. Я ведь не гость я здесь. Я работаю, и меня не пригласили. Знаю, сказал Фредди. А вот это и отвратительно. Прямо как в одной фильме в современной Золушке.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 Как она не бодрилась и не убеждала себя, будто игра еще не проиграна, и она не сдалась все это время, беспощадный голосок нашептывал ей, что это одна бравада и ничего больше. «Что?» — спрашивал голосок. «Ну, что ты можешь сделать?» И нечего было возразить. Но теперь в союзе с Фредди она могла действовать. «Рассказал вам все!» — тоскливо бормотал Фредди.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 «Если такие разговоры пойдут, — тревожно соображал Фредди, — их уже не остановить». Перед его умственным взором возникла жуткая картина. Узнав про заговор, тетя Констанция берет его за горло и требует назад свое колье. «Рассказал вам, — проблеял Фредди, — и как мистер Кибл утер вспотевший лоб. — Все в порядке».